Глава шестая Прокурор поймал Митю Началось нечто совсем для Мити неожиданное и удивительное. Он ни за что бы не мог прежде, даже за минуту пред Сим, предположить, чтобы так мог кто-нибудь обойтись с ним, с Митей Карамазовым. главное явилось нечто унизительное а с их стороны высокомерное и к нему презрительное ещё ничего бы снять сюртук но его попросили раздеться и дали и не то что попросили а в сущности приказали он это отлично понял из гордости и презрения он подчинился вполне без слов За занавеску вошли, кроме Николая Парфёнче и прокурор, присутствовали и несколько мужиков, конечно, для силы, подумал Митя, а может, и ещё для чего-нибудь. Что ж, неужели и рубашку снимать? резко спросил Балаон, но Николай Парфёнче ему не ответил. Он вместе с прокурором был углублён в рассматривание сюртука, панталон, жилета и фуражки. И видно было, что оба они очень заинтересовались осмотром. Совсем не церемонится мелькнуло у Мити. Даже вежливости необходимые не наблюдают. Я вас спрашиваю во второй раз. Надо или нет снимать рубашку? ра говорил он ещё резче и раздражительнее. Не беспокойтесь, мы вас уведомим, как-то начальственно даже ответил Николай Парфёмович, по крайней мере, Мите так показалось. Между следователем и прокурором шло между тем заботливое совещание вполголоса. Оказались на щуртуке, особенно на левой по лёс сзади, так огромные пятна крови. засохшие, заскорузлые и не очень ещё размятые на штанах тоже. Николай Парфёноч, кроме того, собственнаручно в присутствии понятых прошёл пальцами по воротнику, по пшлагам и по всем швам сюртука и pantalон, очевидно чего-то отыскивая, конечно, денег. Главное, не скрывали от Мити подозрения, что он мог и способен был зашить деньги в платье. — Это уж прямо как с вором, а не как с офицером, — проворчал он про себя. Сообщали же друг другу мысли свои при нем до странности откровенно. Например, письмоводитель, очутившийся тоже за занавеской, суетившийся и прислуживавший, обратил внимание Николая Парфенча на фуражку, которую тоже ощупали. «Помните гряденку, писарясь», — заметил письмоводитель. «Летом жалование ездил получать на всю канцелярию, а вернувшись, заявил, что потерял в пьяном виде. Так где же нашли? Вот в этих самых кантиках, в фуражке-с, сторублевые были свернуты трубочками-с и в кантики зашиты». «Факт с Гриденкой очень помнили и следователь, и прокурор. А потому и Митину фуражку отложили и решили, что все это надо будет потом пересмотреть серьезно, да и все платье. «Позвольте!» — вскрикнул вдруг Николай Парфенович, заметив ввернутый внутрь правый обшлак правого рукава рубашки Мити, весь залитой кровью. «Позвольте-с!» Это как же кровь, кровь отрезал Митя. То есть это какая же с... и почему вёрнуто внутрь рукава? Митя рассказал, как он запачкал об шлак, возясь с Григорием, и вернул его внутрь ще у Перхотина, когда мыл у него руки. Рубашку вашу тоже придётся взять. Это очень важно. «Для вещественных доказательств!» Митя покраснел и рассверепел. «Что ж мне голым оставаться!» — крикнул он. «Не беспокойтесь, мы как-нибудь поправим это. А пока потрудитесь снять и носки. Вы не шутите? Это действительно так необходимо!» — сверкнул глазами Митя. «Нам не до шуток!» — строго отпарировал Николай Парфенович. Что ж, если надо, я забормотал Митя и сел на кровать, начал снимать носки. Ему было нестерпимо конфузно. Все одеты, а он раздет. И странно это, раздетый, он как бы и сам почувствовал себя перед ними виноватым. И, главное, сам был почти согласен, что действительно вдруг стал всех их ниже, и что теперь они уже имеют полное право его презирать. Кли все раздеты, так не стыдно. А один раздет, а все смотрят. Позор! — мелькало опять и опять у него в уме. Точно во сне. Я во сне иногда такие позоры над собою видывал. Но снять носки ему было даже мучительно. Они были очень нечисты, да и нижнее белье тоже. И теперь это все увидали. Так главное, он сам не любил свои ноги. Почему-то всю жизнь находил свои большие пальцы на обеих ногах уродливыми. Особенно один грубый, Болский, как-то загнувшийся вниз ноготь на правой ноге. И вот теперь все они увидят. От нестерпимого стыда он вдруг стал ещё более и уже нарочно груб. Он сам сорвал с себя рубашку. Не хотите ли ещё где поискать, если вам не стыдно? Нет пока не надо. Что ж, Мне так и оставаться голым, свирепо прибавил он. Да, это пока необходимо. Потрудитесь пока здесь присесть. Можете взять с кровати одеяло и завернуться, а я я это всё улажу. Все вещи показали по нетым, составили акт осмотра, и наконец Николай Парфёнов чувышел, а платье вынесли за ним. И палит Кириллович что же вышел. Остались в смите одни мужики, и стояли молча, не спуская с него глаз. Митя завернулся в одеяло, ему стало холодно. Голые ноги его торчали наружу, и он всё никак не мог так напялить на них одеяло, чтобы их закрыть. Николай Парфёнович что-то долго не возвращался, изтискательно долго. «За щенка меня почитает!» — скрежетал зубами Митя. Этот дрянь-прокурор тоже ушел. Верно, из презрения гадко стал осмотреть на голову. Митя все-таки полагал, что платье его там где-то осмотрят и принесут обратно. Но каково же было его негодование, когда Николай Парфенч вдруг воротился совсем с другим платьем, который нес за ним мужик. «Ну, вот вам и платье», — развязно проговорил он, по-видимому, очень довольный успехом своего хождения. «Это господин Колганов жертвует на сей любопытный случай, равно как и чистую вам рубашку. С ним все это, к счастью, как раз оказалось в чемодане». нижнее бельё и носки можете сохранить свои. Митя страшно вскипел: "Не хочу чужое платье", грозно закричал он. "Давайте моё!" "Невозможно. Давайте моё. Чёрт у колганового его платье и его самого". Его долго уговаривали, кое-как однако успокоили. Ему внушили, что платье его, как запачканное кровью, должно примкнуть к собранию вещественных доказательств, а оставить же его на нём они теперь не имеют даже и права ввидах того, чем может закончиться дело. Митя кое-как наконец это понял. Он мрачно замолчал и стал спеша одеваться. Заметил только надевая платье, что оно богаче его старого платья, и что он бы не хотел пользоваться. Кроме того, он неситительно узко. Шута, что ли, я гороховал должен в нём разыгрывать к вашему наслаждению. Ему опять внушили, что он и тут преувеличивает, что господин Калганов, хотя выше его ростом, но лишь немного. И разве только вот pantaloni выйдут длинноваты. Но сюртук оказался действительно узк в плечах. Чёрт возьми, и застегнуться трудно, заворчал Снова Митя. Сделайте одолжение. Извольте от меня сей же час передать господину Калганову, что я не просил у него его платье, и что меня самого перевели в шута. Он это очень хорошо понимает и сожалеет. То есть не о плате своём сожалеет, а собственно обо всём этом случае. Промямлил было Николай Парфёнч, наплевать на его сожаление. Но куда теперь? Или всё здесь сидеть? Его попросили выйти опять в ту комнату. Митя вышел хмурый от злобы и стараясь ни на кого не глядеть. В чужом платье он чувствовал себя совсем опозоренным, даже пред этими мужиками и Трифаном Борисовичем. Лицо которого вдруг зачем-то мелькнуло в дверях и исчезло. Наряженного заглянуть приходил, подумал Митя. Он уселся на своём прежнем стуле. Мерещилось ему что-то кошмарное и нелепое. Казалось ему, что он не в своём уме. "Ну что ж теперь? По рот рожгами, что ли, меня начнёте? Ведь больше-то ничего не осталось", заскрежетал он, обращаясь к прокурору. К Николаю Паршиончёну и повернуться уже не хотел, как бы и говорить с ним не удостоивая. слишком уж пристально на мои носки осматривал, да ещё велел подлец вывертеть. Это он нарочно, чтобы выставить всем, какое у меня грязное бельё. Да вот придётся теперь перейти к допросу свидетелей, произнёс Николай Парфёнч, как бы в ответ на вопрос Дмитрия Фёдоровича. Дас, вдумчиво проговорил прокурор, ту уже как бы что-то соображая. Мы, Дмитрий Фёдорович, сделали что могли в ваших же интересах, продолжал Николай Парфёнч. Но получив столь радикальный с вашей стороны отказ разъяснить нам насчёт происхождения находившейся при вас суммы, мы в данную минуту это из чего у вас перстень перебил вдруг Митя, как бы выходя из какой-то задумчивости, и указывая пальцем на один из трёх больших перстней, украшавших правую ручку Николая Парфёнча. "Перстень?" переспросил с удивлением Николай Парфёнч. "Да, вот этот. Вот на среднем пальце, с жилочками, какой-то камень", как-то раздражительно, словно упрямый ребёнок, настаивал Митя. Это дымчатый топаз, улыбнулся Николай Парфёнч. Хотите посмотреть? Я сниму. Нет, нет. Не снимайте, в свире покрикнул Митя, вдруг опомнившись и озлившись на себя самого. Не снимайте, не надо. Чёрт. Господа, вы огадили мою душу. Неужели вы думаете, что я стал бы скрывать от вас если бы в самом деле убил отца, вилять, лгать и прятаться? Нет, не таков Дмитрий Карамазов. Он бы этого не вынес. Если б я был виновен, клянусь, не ждал бы вашего сюда прибытия и восхода солнца, как намеревался сначала, а истребил бы себя еще прежде, еще не дожидаясь рассвета, я чувствую это теперь. по себе, я в двадцать лет жизни не научился бы столькому, сколько узнал в эту проклятую ночь. И таков ли, таков ли был бы я в эту ночь и в эту минуту теперь, сидя с вами, так ли бы я говорил, так ли двигался, так ли бы смотрел на вас и на мир, если бы в самом деле был А зубицы. Когда даже ни чайные это убийство Григория не давало мне покоя всю ночь, ни от страха. О, нет, одного только страха вашего наказания. Позор! И вы хотите, чтоб я таким насмешником, как вы, ничего не видящим и ничему не верящим. Слепым кротам и насмешникам стал открывать и рассказывать еще новую подлость мою, еще новый позор, хотя бы это и спасло меня от вашего обвинения, да лучше в каторгу. Тот, который отпер к отцу дверь и вошел этой дверью, тот и убил его». «Кто ты обокрал? Кто он?» «Я теряюсь и мучаюсь, но это не Дмитрий Карамазов, знайте это!» «И вот все, что я могу вам сказать, и довольно. Не приставайте, ссылайте, казните, но не раздражайте меня больше, я замолчал. Зовите ваших свидетелей!» Митя проговорил свой внезапный монолог, как бы совсем уже решившись впредь окончательно замолчать. Прокурор все время следил за ним, и только что он замолчал с самым холодным и с самым спокойным видом вдруг проговорил точно самую обыкновенную вещь. Вот именно по поводу этой отворенной двери, о которой вы сейчас упомянули, мы, как раз кстати, можем сообщить вам, именно теперь одно чрезвычайно любопытное и в высшей степени важное для вас и для нас показание раненого вами старика Григория Васильева. Он ясно и настойчиво передал нам, очнувшись на расспросы наши, что ещё в то время, когда выйдя на крыльцо и заслушав в саду некоторый шум, он решился войти в сад через калитку, стоявшую отпертую, то войдя в сад и ещё прежде, чем заметил вас в темноте убегающего, как вы сообщили уже нам, ототворённого окошка, в котором видели вашего родителя. Он Григорий, бросив взгляд налево, и заметив действительно это оттворённое окошко, заметил в то же время гораздо ближе к себе И на стёк젖варённую дверь, про которую вы заявили, что она всё время, как вы были в саду, оставалась запертой. Не скрою от вас, что сам Васильев твёрдо заключает и свидетельствует, что вы должны были выбежать из двери. Хотя, конечно, он своими глазами и не видал, как вы выбегали. Запереметев вас в первый момент уже в некотором от себя отдалении среди сада, убегающего к стороне забора. Митя ещё с половины речи вскочил со стула взор, завопил он вдруг в выступлении. Наглый обман. Он не мог видеть оттворенную дверь, потому что она была тогда заперта. Он лжёт. — Долгом считаю вам повторить, что показания его твердые. Он не колеблется, он стоит на нем. Мы несколько раз его переспрашивали. — Именно я несколько раз переспрашивал, — с жаром подтвердил и Николай Парфенович. — Неправда! Неправда! Это или клевета на меня, или галлюцинация сумасшедшего! — продолжал кричать Митя. Просто-запросто в бреду, в крови, от раны ему померещилось, когда очнулся. Вот он и бредит. Да-с, но ведь заметил он отпертую дверь не когда очнулся от раны, а еще прежде того, как только он входил в сад из флигеля. Да неправда же, неправда, это не может быть. Это он со злоба на меня клевещет, он не мог видеть». Я не выбегал из двери, задыхался Митя. Прокурор повернулся к Николаю Парфёнчу и внушительно проговорил ему: "Предъявите. Знаком вам этот предмет?" Выложил вдруг Николай Парфёнч на стол большой и толстой бумаги, канцелярского размера конверт. на котором виднелись еще три сохранившиеся печати. Самый же конверт был пуст и с одного бока разорван. Митя выпучил на него глаза. — Это... это отцовский, стало быть, конверт, — пробормотал он. — Тот самый, в котором лежали эти три тысячи. Если надпись, позвольте... — Цыпленочку! — Вот! Три тысячи! — вскричал он. — Три тысячи! Видите? Как же свидим! Но мы денег уже в нем не нашли. Он был пустой и валялся на полу у кровати за ширмами. Несколько секунд Митя стоял, как ошеломленный. — Господа! Это... Смертиков! — закричал он вдруг изо всей силы. Это он убил, он ограбил. Только он один и знал, где спрятан у старика конверт. Это он, теперь ясно. Но ведь и вы же знали про конверт и о том, что он лежит под подушкой. Никогда не знал. Я и не видел никогда его вовсе. В первый раз теперь вижу. А прежде только от Смердякова слышал. Он один знал, где у старика спрятано, а я... Не знал, совсем задыхался Митя. И однако ж вы сами показали нам Давичу, что конверт лежал у покойного родителя под подушкой. Вы именно сказали, что под подушкой, стало быть, знали же, где лежал. Мы так и записали, подтвердил Николай Парфёнович. Вздох. Нелепость. Я совсем не знал, что под подушкой. Да, может быть, вовсе и не под подушкой. Я наобум сказал, что под подушкой. Что Смердяков говорит? Вы его спрашивали, где лежал? Что Смердяков говорит это главное. А я нарочно на лгал на себя. Я вам соврал, не думавши, что лежал под подушкой. А вы теперь ну знаете, сорвётся с языка и соврёшь. А знал Один Смердяков. Только один Смердяков и никто больше. Он и мне не открыл, где лежит. Но это он, это он. Это несомненно он убил. Это мне теперь ясно, как свет, восклицал всё более и более в выступлении Митя, бессвязно повторяясь, горячась и ожесточаясь. Поймите вы это, И арестуйте его скорей, скорей. Он именно убил, когда я убежал. И когда Григорий лежал без чувств, и это теперь ясно. Он подал знаки, и отец ему отпер, потому что только он один и знал знаки. А без знаков отец бы никому не отпер. Но вы опять забываете то обстоятельство, все так же сдержанно. Но как бы уже торжествуя, заметил прокурор, что знаков и подавать было не надо, если дверь уже стояла отпертая. Ещё при вас, ещё когда вы находились в саду, дверь, дверь, барматал Митя и безмолвно уставился на прокурора. Он в бессилии опустился опять на стул. Все замолчали. — Да, дверь! Это фантом! Бог против меня! — воскликнул он, совсем уже без мысли глядя пред собою. — Вот видите, — важно проговорил прокурор, — и посудите теперь сами, Дмитрий Федорович. С одной стороны, это показание оботворенной двери, из которой вы выбежали, подавляющие вас и нас. С другой стороны, непонятное, упорное и почти ожесточённое умолчание ваше насчёт происхождения денег, вдруг появившихся в ваших руках. Тогда как ещё за 3 часа до этой суммы вы, по собственному показанию, заложили пистолеты ваши, чтобы получить только 10 рублей. В виду всего этого решите сами. Чему же нам верить и на чём остановиться? И не претендуйте на нас, что мы холодные циники и насмешливые люди, которые не в состоянии верить благородным порывам вашей души. Вникните напротив и в наше положение. Митя был в невообразимом волнении он побледнел. Хорошо, воскликнул он вдруг. Я открою вам мою тайну, открою, откуда взял деньги, открою позор, чтобы не винить потом ни вас, ни себя. И поверьте, Дмитрий Фёдорович, каким-то умело на радостном голоском подхватил Николай Парфёмович, что всякое искреннее и полные сознание ваше, сделанные именно в теперешнюю минуту, может впоследствии повлиять к безмерному облегчению участи вашей. И даже кроме этого, но прокурор слегка толкнул его под столом, и тот успел вовремя остановиться. Мике правда его и не слушал.